52 глава. Это высший уровень испытания. Черная полоса кажется бесконечной. Когда же станет хоть немного легче? Мы отдаляемся от машины, и с каждым шагом страх растет. Останавливаемся у скамейки. Холодный ветер касается лица, но я едва его ощущаю. Внутренне я предельно напряжена. Кажется, вот-вот взорвусь, словно слишком надутый шар. С Женей что-то случилось, да? Голос предательски дрожит, и невозможно это контролировать. Марина опускает глаза, глубоко вздыхает и, наконец, говорит. «Хамила, Женю задержали». Эти слова словно отключают все вокруг. Больше не слышно ни ветра, ни шума машин, ни людского гомона. Только тишина. Вакуум. Я силюсь что-то сказать, но горло будто сдавливает жгут с шипами. Колени подкашиваются, и приходится ухватиться за скамейку, чтобы удержаться на ногах. «За что?» — выдыхаю, когда способности говорить возвращается. Марина молчит несколько секунд, видимо, собирается с духом, чтобы продолжить. Его обвиняют в махинациях с документами, а уже не без того были проблемы. Скорее всего, подставили». Я почти физически чувствую удар в грудь. Женю подставили? Неужели это Оля? Оля подставила. Во мне вспыхивает гнев. В последнее время она ведь вставляла палки в колеса. Добилась своего. Марина отрицательно качает головой. Оля помотала вам нервы, но она тут ни при чем. Ее жалобы только отвлекли Женю от дел. Все сложнее. Его подставил Зимин. Антон заручился поддержкой Горлова и его людей. Партнер бывший друг сделали так, чтобы Женя оказался виноватым. Зимин. Женя называл это имя, но я не придала значения. Да он особо и не посвящал в свои дела. И что теперь будет? Женя мне ничего не рассказывал, даже намеков не было, что у него проблемы. Злость уже кипит. Господи. И лично, и рабочее все переплелось. Марина тяжело вздыхает. «Наверное, не хотел тебя втягивать, думал, что справится сам. Это так похоже на моего брата». «Я не сдерживаю слез. Женя всегда защищал меня, а теперь сам попал в ловушку, и я не в состоянии ему помочь». «Где он?» — шепчу срывающимся голосом. «В отделении полиции. Его задержали на 48 часов. Пока идут разбирательства, допросы, ты не сможешь его увидеть. Затем суд изберет меру пресечения. Наш отец уже в курсе, адвокаты тоже». Надеюсь, обойдется. 48 часов. Два дня, которые кажутся бесконечностью, беспомощность одолевает с новой силой. Марина кладет руку мне на плечо. Все будет хорошо, Камила. Там, где деньги и амбиции, всегда есть зависти конкуренты. Кто-то воспользовался сложностями в жизни жене чтобы добить. Надо держаться. Мой брат сильный. Он совсем справится и все решит. Вот увидишь. Я киваю, хотя внутри бушуют водоворот страха, боли и гнева. Поехали домой. Хочешь к нам, бабушка будет рада, девчонки отвлекут. Если только ненадолго, соглашаюсь я. Потом нужно домой, у меня Симон. Симон? Мой кот, да. Мы с Мариной возвращаемся к машине. Всю дорогу смотрю в окно, стараюсь привести мысли в порядок, но в голове каша. Неизвестность страшит. Когда встаем в пробку, девчонки засыпают, и я меняю планы. Прошу Марину отвезти меня домой и обещаю заехать к ним завтра. А с нее беру обещание, что она позвонит, если еще что-то узнает. Высадив меня у машины, Марина и Али уезжают, и реальность становится враждебной и пугающей. Я не знаю, чего ждать дальше. Будет ли вообще какой-то просвет? Беру телефон и пальцы сами набирают номер. Каждый гудок отдается болью в висках. Наконец Вика отвечает. «Хамей, привет!» На заднем фоне слышны посторонние звуки, словно она чем-то занята. «Я не могу начать с предыстории. Паника не отпускает, поэтому говорю прямо. Вика, Женю задержали. Где Миша?» На другом конце трубки повисает тишина. Исчезают абсолютно все звуки. «Что?» Голос Вики напряжен. «Как это произошло? За что?» Я сбивчиво, торопливо объясняю, пока не задохнулась от эмоций. «Камила, боже!» Вика замолкает, словно пытаясь осмыслить произошедшее. «Я ничего не знала. И Миша тоже. Ты уверена? Это не ошибка?» «Нет, это не ошибка. Все реально. Марина говорит, что причастен Зимин. Я думала, может, Миша что-то знает, а он, оказывается, даже не в курсе». «Теперь, конечно, в курсе. И уже кому-то звонит». Сердце колотится так сильно, что его стук раздается в висках. Голова кружится, и я не могу сосредоточиться. ками я сейчас приеду. Ты не должна быть одна. Через полчаса буду, обещаю. Миша уже на телефоне, и это затянется. Полчаса, родная. Мы что-нибудь решим. Тем более отец Жени подключился. Миша тоже кого-то привлек». «Спасибо», — выдыхаю. «Приезжай». Я кладу телефон на стол. «Нужно успокоиться, но как?» Симон тихо запрыгивает на диван и прижимается ко мне. Его тепло чуть-чуть облегчает переживание, однако не избавляет от отчаяния. «Почему судьба так несправедлива к нам с Женей?» «Каждая минута тянется бесконечно. Я думаю о Тонике. Как он там один? Что сейчас чувствует?» Звонок в дверь заставляет вздрогнуть. Открываю Вики, и, переступив порог, она тут же крепко обнимает меня. Молча, но так тепло, словно хочет передать часть своей уверенности. Мы садимся на диван в гостиной, и я снова пересказываю то, что узнала от Марины. Вика делится тем, что сообщил Миша. Информации катастрофически мало. «Кошмар. Не могу поверить, что Женя в такой ситуации. Да вы оба...» «Я уверена, что он ни в чем не виноват. Да даже если виноват, я все равно буду на его стороне». Во мне опять просыпается злость. «Но я так устала». Когда уже будет конец? Это все накопленные негативные эмоции. Вика снова обнимает меня. Так откуда взяться позитиву? Раньше умела его находить, а теперь? Хорошо, что Вика приехала. Нужно выговориться, выплакаться до последней слезинки, чтобы хоть ненадолго заглушить удушающее чувство безысходности. Возможно, не получится изменить обстоятельства. Тогда придется изменить свое отношение к ним, иначе я заведу себя в тупик а выход всё равно необходимо искать. Вечер медленно переходит в ночь. Остается только ждать, хотя от ожидания становится лишь хуже. Женя там один, и я ничем не могу ему помочь. Это разрывает изнутри.